С 1899 года он называется «Музей Виктории и Альберта» в честь королевы Виктории и ее супруга-принца Альберта, скончавшегося в 1861 году и принимавшего участие в создании музея. Стоконтренд – город в графстве Стаффордшир, известный также как Поттерис – гончарники. Центр керамического производства Великобритании. Флаберовское искажение названия города комично из-за значимости записанных с ошибкой слов «Строук», «Удар», «Инсульт», «Тренд», «Мода», «Тенденция». История про Микерина, благочестивого царя Четвертой династии. Микерин, Мен, Кауа, Рэй. Менкаур, фараон четвертой египетской династии, родился около 2500 года до нашей эры, похороненный в самой южной, самой маленькой из трех больших пирамид Гизы. Хотя известно о нем немного, у поэтов он пользовался популярностью. Викторианский поэт и критик Мэтью Арнольд написал большое стихотворение Микерин, а Михаил Кузмин В александрийских песнях писал «Если б я был ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура, продал бы камни александрийским евреям, но купил бы земель и мельниц и стал бы богаче всех живущих в Египте». Каменный саркофаг, найденный в пирамиде Менкаура, был отправлен в Лондон в 1838 году. Но торговое судно «Беатриса», вышедшее из порта Мальты, утонуло в пути. Остальные материалы, мумия и остатки деревянного гроба, были отправлены другим кораблем и хранятся в Британском музее. Конец примечания. В 1850 году в Египте Флабер проводит два дня, размышляя над историей про Микерина. благочестивого царя четвертой династии, который, по легенде, открыл храмы, закрытые его предшественниками. Впрочем, в письме к Буйе романист дает своему герою более грубую характеристику — тот царь, что сношается с собственной дочкой. Может быть, интерес Лобера пробудился, когда он узнал, или даже вспомнил, что в 1837 году саркофаг царя раскопали и увезли в Лондон англичане. Гюстав мог его лицезреть, когда посетил Британский музей в 1851 году. Я сам недавно попытался его лицезреть. Мне сказали, что саркофаг не относится к числу ценных экспонатов, и его не выставляли с 1904 года. Когда его привезли, считалось, что это четвертая династия, но потом оказалось, что двадцать шестая частицы – мумифицированного тела внутри, может быть, принадлежат Микерину, а может и нет. Я испытал разочарование, смешанное с облегчением. Что, если бы Флобер продолжил работу и вставил в роман подробное описание царской гробницы? У доктора Эйнит Старке появился бы шанс прихлопнуть еще одну ошибку в литературе. Может быть, посвятить доктору Старке статью? В моем карманном путеводителе по Флоберу? Или это избыточная мстительность? С. Сад или Старки? Кстати, лексикон прописных истин Брейтвейта отлично продвигается. Все, что вам нужно знать о Флобере, чтобы не ударить лицом грязь. Еще несколько статей, я закончу. Я уже вижу, что с буквой «Х» у меня будут сложности, в лексиконе самого Флабера на букву «Х» ничего нет. В 1850-м, будучи в Константинополе, Флобер объявляет три проекта «Une nuit de don Juan», который даже был составлен план. «Ночь донжуана» по-французски. «Аннибус» — история женщины, которая хочет совокупиться с Богом, И мой фламандский роман о девушке, которая умирает девственницей и мистиком, в маленьком провинциальном городке, в глубине сада, засаженного капустой и фруктовыми деревьями. В этом же письме Гюстав жалуется Буйе на опасность слишком тщательного планирования. Увы, мне кажется, что если столь тщательно препарировать еще нерожденных детей, не хватит похотливости, чтобы их сделать». В указанных случаях Гюставу не хватило похотливости, хотя в третьем проекте некоторые видят смутное предзнаменование то ли госпожи Бавари, то ли простой души. В 1852-1853 годах Гюстав всерьез размышляет над спиралью, большим метафизическим, фантастическим и крикливым романом. чей герой живет типично флаберовской двойной жизнью. Он счастлив в мечтах и несчастен в реальности. Понятно, какой из этого вывод, что счастье существует только в воображении. В 1853 году возрождается одна моя давняя мечта — роман о рыцарстве. Даже после Ариоста такой проект все еще осуществим. Примечание.